Глава 80. Когда два часа назад Лэнгдон выходил из секретных архивов Ватикана, он и мечтать не мог о том, что когда-нибудь туда вернется. Однако, пробежав рысцой вместе с гвардейцем весь путь, он, слегка задыхаясь, вошел в уже знакомое здание. Солдат со шрамом на лице провел его мимо прозрачных кубов хранилищ. Тишина архива на сей раздействовала на Лэнгдона угнетающе, и он был очень благодарен швейцарцу, когда тот нарушил молчание. «Мне кажется, сюда» сказал гвардеец приглашая Лэнгдона пройти в конец зала, где вдоль стены размещались стеклянные кубы, но только меньшего размера. Швейцарец обижал взглядом надписи на хранилищах и указал на одно из них. Да, это как раз то, что нам надо. командир сказал, что интересующие вас сведения вы, возможно, найдете здесь. Лэнгдон прочитал надпись. «О Тиви Ватикане. «Имущество Ватикана?» Он просмотрел Рубрикатор, недвижимость, валюта, банк Ватикана, антиквариат. Список казался бесконечным. Полный перечень всей собственности, сказал швейцарец. Боже! Несмотря на полумрак, Лэндон видел, что хранилище забито до отказа. Командер сказал, что все созданное Бернини под патронажем Ватикана внесено в соответствующий перечни активов. лендон кивнул осознав, что предположения Оливетти могут действительно оказаться верными. В то время, когда отворил Бернини, все, что он сделал под покровительством Папы, становилось по закону собственностью Святого Престола. Правда, это было не покровительство, а скорее феодализм, но крупные мастера тогда жили неплохо и жаловались крайне редко. «Включая те работы, которые находятся вне Ватикана?» Солдат бросил на него удивленный взгляд и сказал «Естественно». Все католические храмы Рима являются собственностью Ватикана. Лэндон посмотрел на список, который держал в руках. В нем значилось примерно 20 церквей, стоящих вдоль линии, берущей начало у Вестпоненте. Третий алтарь науки находился в одной из них. И Лэндон надеялся, что ему хватит времени определить, в какой именно В иных обстоятельствах он с удовольствием лично обследовал бы все эти храмы один за другим. Однако сегодня ему было отпущено всего 20 минут, чтобы найти ту единственную церковь, в которой находится работа Бернини, имеющая какое-либо отношение к огню. лендон подошел к вращающимся, контролируемым электроникой дверям хранилища, а швейцарец остался стоять на месте. Ощутив какую-то странную неуверенность, американец произнес с улыбкой. С воздухом все в порядке. Дышать можно, хотя кислорода и маловато. Мне приказано сопроводить вас до этого места, а затем немедленно вернуться в штабную комнату. Значит, вы меня покидаете? Да, сеньор. Швейцарские гвардейцы в архив не допускаются. Проводив вас до этого места, я уже нарушил протокол. Командер не приминул мне об этом напомнить. Нарушили протокол? Неужели этот человек не понимает, что происходит? На чьей стороне ваш командер черт бы его побрал? Выражение дружелюбия мгновенно исчезло с лица гвардейца, шрам под глазом начал нервно подергиваться, а взгляд напомнил взгляд самого Оливетти. «Прошу прощения», — сказал Лэндон, сожалея сказанным «Это всего лишь... Я просто очень нуждаюсь в помощи». Гвардейц остался непоколебим. «Я обучен следовать приказам, а не обсуждать их. Когда вы обнаружите то, что ищете, немедленно свяжитесь с командором». «Но как же я его найду?» — разволновался Лэндон. Швейцарец молча снял с пояс и положил на ближайший столик портативную рацию. Первый канал бросил он и растворился в комнате.